«Сэр, я нахожусь здесь как Амикус Куриас, друг суда». «Суд имеет право сам выбирать себе друзей», — нахмурился Гринберг. «Изложите ваше дело, доктор». «Сэр, если позволите, я национальный исполнительный секретарь Лиги «Земля для людей», — Гринберг подавил стон». Но доктор не заметил этого, поскольку вытаскивал из портфеля свою объемистую рукопись. С невозмутимым видом он начал читать. «Известно, что с самого начала этих немыслимых космических полетов наша родная Земля, дарованная нам божественным законом, все больше и больше заполняется живыми существами, я бы сказал, зверями, сомнительного происхождения». Пагубные последствия их дьявольского влияния отражены на каждом. Доктор Экланд. «Да, сэр. Э, какое отношение вы имеете к данному разбирательству? Вас кто-нибудь уполномочил выступать по какому-либо из решаемых здесь вопросов? Если подойти к этому вопросу односторонне, то нет. В более широком смысле я являюсь защитником всего человечества». «Лига, которую я имею честь, у вас есть какое-нибудь дело к суду? Возможно, петиции?» «Да», — с пафосом ответил доктор Экланд, — «у меня петиция. Предъявите ее». Экланд порылся в своих многочисленных бумагах, отобрал одну из них и передал Гримбергу, но тот даже не взглянул на нее. А сейчас изложите вкратце для протокола характер вашей петиции. Говорите в ближайший микрофон, только ясно и четко. Если суду будет угодно, лига, членом которой я имею честь состоять, лига, охватывающая все человечество, молится. Нет, требует уничтожения этого дьявольского исчадия. Такое уничтожение одобрено и предначертано теми священниками. В этом суть вашего заявления? Вы хотите, чтобы суд приказал уничтожить неземное создание по кличке Ламекс? Да, но кроме того, у меня есть множество неопровержимых аргументов. Минуточку. В вашей петиции фигурирует слово «требует». «Нет, Ваша честь, оно вырвалось у меня случайно от переполнявших меня чувств. Ваши эмоции выразились в неуважении к суду. Вы хотели сказать как-то иначе?» Экланд вытаращил глаза, потом недовольно проворчал. «Я беру это слово назад. У меня не было намерения оскорблять суд». «Прекрасно. Петиция принята. Секретарь, зарегистрируйте ее, пожалуйста. Теперь по поводу речи, которую вы собираетесь произнести. Судя по объему вашего фолианта, я полагаю, вам нужно часа два». «Я думаю, этого будет достаточно, ваша честь», — ответил несколько успокоенный Экланд. «Хорошо, Бейлиф, ваша честь. Не могли бы вы разыскать что-нибудь вроде... ящика изпод, «Конечно могу, сэр». «Отлично. Поместите его на лужайке перед клеткой животным». Он опять посмотрел в сторону доктора. «Доктор Экланд, мы тоже любим произносить речи, так что наслаждайтесь. На ближайшие пару часов ящик в вашем распоряжении». Незадачливый проповедник стал красным, как рак. «Вы еще услышите о нас? Все непременно! Знаем мы таких предателей человечества, отступники! Вы с Убрать его!» Бейлиф с довольной ухмылкой вывел Экланда. За ним последовал один из репортеров. «Ну, теперь, кажется, можно продолжить», — спокойно сказал Гринберг. Перед ним совокупность вопросов, «С одной и той же подборкой фактов. Если нет возражений, выслушаем свидетельские показания по всем искам вместе. Затем обсудим каждый в отдельности. Есть возражения?» «Ваша честь, мне кажется, было бы еще справедливое разбирать каждый иск в отдельности. Возможно, но если мы поступим согласно вашему совету, нам придется заседать здесь до Рождества». Мне не хотелось бы заставлять столь занятых людей повторяться, и при этом нужно учесть, что судебные издержки несет ваш подопечный». «Сын мистера Ита потянул своего адвоката за рукав и что-то быстро сказал ему. Адвокат кивнул. «Мы согласны с общим слушанием, что касается изложения фактов. Очень хорошо. Есть еще возражения?» Возражений не последовало. Гринберг обратился к Афарелу. «Судья, эта комната оборудована детекторами лжи?» «Да, но я никогда ими не пользовался». «Мне они нравятся». Он вопросительно посмотрел на остальных. «Детекторы лжи будут включены». «Совсем не обязательно ими пользоваться. Кто не хочет, может быть приведен к присяге. Привилегия суда — сделать соответствующую отметку». «Ну, держись, малышка!» — шепнул Джон Томас Бетти. «За меня не беспокойся, ловчила сам держись!» — ответила Бетти яростным шепотом. Судья Афарел спросил Гримберга. «Для установки детекторов потребуется некоторое время. Не прервать ли нам заседание на ленч?» «О, ленч! Я совсем забыл!» «Внимание! Суд не станет удаляться на ленч!» Сейчас Белив примет у вас заказано кофе, сэндвичи и прочее. Мы поедим прямо здесь, пока будут устанавливаться детекторы лжи. А пока Гринберг вытащил сигарету. Не найдется ли у кого-нибудь спичек? А в это время Ламекс все еще размышлял в своей клетке. Может ли Бетти отдавать приказы? И пришел к выводу, что все-таки может. В жизни каждого Джона Томаса присутствовала своя Бетти, и каждый настаивал, чтобы ей потакали. И нынешний Джон Томас поступил таким же образом, поэтому лучше делать все, как она хочет, до тех пор, по крайней мере, пока это не потребует известных усилий. Поразмыслив, он зевнул, потянулся, улегся поудобнее и заснул. Сторожевой глаз его, как всегда, бодрствовал. Какое-то время он спал, даже во сне ощущая соблазнительный запах стали. Потом он проснулся и потянулся так, что клетка прогнулась. Первой его мыслью было, что Джон Томас отсутствует слишком долго. Вторая о том, как был уведен его хозяин. Это ему совсем не понравилось». Он стал думать о том, стоит ли предпринять что-то по этому поводу, или оставить все как есть. Что бы ему посоветовал Джон Томас? Вопрос был очень сложный. Ламекс опять задумался и не заметил, как попробовал железные балки. Нет, он не откусил, а просто полизал. Совсем неплохо, чуть горьковато, но вполне, вполне, вполне.